Волок. Ловец зараженных теней. Часть 1 Катя верила, что физрук Артем Михайлович мог написать целую книгу о том, как унизить ученика. Способов у учителя набралось бы больше десятка. «Затова тебя в ухо посвистеть!» — обратился он к ней в начале урока. Всего-то задумалась на секунду, зачем позорить перед всеми. И смех одноклассниц не ободряющий, коварный и злой, особенно Машин. Наверное, хихикать ее учил сам дьявол. Больше всего Катя хотела распустить волосы и спрятать за ними лицо, чтобы красных щек не было видно, только махать космами на физкультуре запрещалось. А вот теперь, по традиции, за полчаса до звонка начиналась пытка баскетболом. Учитель назначил Машу и Колю капитанами и велел формировать команды из одноклассников. Катя вжала голову в плечи, ощущая горький комок в горле. Ее всегда выбирали последней. Она плохо запоминала свою и чужую команды, слабо разбиралась в правилах и не попадала в кольцо. Переживания рождали рифмы. Ее радость, ее спасение — Пол. Кол. Стол. Класс. Час. Пас. Маша вызвала Свету, свою лучшую подругу. Несмотря на то, что играла та из рук вон плохо, ее всегда выбирали одну из первых. без же кому-то дружить с лучшими. От зависти у Кати сжималась челюсти и все больше краснели щеки. что с ней не так? Ведь что-то же точно не так!» Вспомнила, как в пятницу к ней обратилась Надежда Петровна, оторвав от разглядывания снежинок в окне. «Катюша, о чем я говорила?» И ведь знала же, что подобный вопрос неизбежно вызовет смешки в классе. Так что теперь даже от учительницы по литературе поддержки не ждать? Наконец, когда осталось три человека, Маша задумчиво хмыкнула и крикнула «Зотова, давай к нам!» Катя округлила глаза. От удивления она впервые не смогла придумать, куда воткнуть рифму. Игра началась живо. Мяч гулко стучал по деревянному полу. Катя старалась поспеть за командой, игнорируя боль в боку от непривычно долгого бега. Только пас все равно не давали. В воздухе витал запах духов и пота. Учитель свистел, комментировал. К Кате прилетел мяч, но от неожиданности и страха она отбросила его в толпу. Маша недовольно цокнула, от чего по телу побежали мурашки. И снова дежавю. На прошлом уроке Кате досталось за то, что она подаёт мяч соперникам, когда те кричат «Кидай мне, давай сюда!» Нет, не думать об этом, не вспоминать. Нужно собраться, сосредоточиться, вспомнить, кто в её команде, кроме злосчастной Машки. Делились бы они по принципу «девчонки против мальчишек» было бы проще. Спустя минуту мяч снова метнулся к Кате, и она сразу передала его Машке. Та подскочила к кольцу и сравняла счёт. Команда радостно завопила, А Катя улыбнулась. Захлестнуло давно забытое ощущение из детства, с тех самых времен, когда она играла во дворе с другими детьми. Чувство, что она — часть команды, часть единого целого. Мяч снова выплясывал чехарду. Шлеп-шлеп. На мгновение Катя представила, какое уважение получит, если вырвет победу. Мечта казалась настолько явной, что о другом она думать уже не могла, высматривая мячик между ног соперников. И словно по мановению учительской указки, мяч снова оказался у нее в руках. «Давай сюда! Давай мне!» Наверняка никто не ожидал, что она бросится к кольцу. «Еще секунда! Прыжок! Мяч летит и попадает в корзину!» Катя сама не поняла, что произошло. «Она вырвала победу!» Смеясь запрыгала на месте Но только глаза Маши оставались холодными Слились воедино звонок и свист А команда торжествовала Только то была не ее команда Дура тупая, ты куда мяч закинула? Разъярилась Маша Сердце упало ниже земли, ниже пола Это же наша корзина! А учитель окончил урок И отправил класс по домам, как ни в чем не бывало Переодеваясь, Катя то и дело уловила возмущенные взгляды. Свои ее ненавидели, а чужие высмеивали. По щекам бежали слезы. В голове наряду с мыслями «Что я наделала?» крутились новые рифмы «Слезы, морозы, розы, думать о розах». «Они красивые и колючие, все их любят за это. В ней же одна безвкусная мякоть протухшего фрукта». Катя старалась переодеться скорее, но вещи валились из рук. «Хорошо, что урок последний, можно сбежать домой». «А завтра они забудут. Они, конечно, забудут, и сдался ей этот мяч. Мяч, плач, палач». Упаковывая форму в пакет, Маша сыпала проклятиями. «Тормоз! Тупая дура косячная! А вы чё ржёте?» Голос девушки дребезжал. Она кинула в бывших соперников кеды один за другим, замахнулась сумкой на Катю, а затем просто велела всем заткнуться. Только остальных ее реакция лишь забавляла. Может, они поспорили на что-то? Может, делали ставки? А Катя все испортила в одну секунду. Она выскользнула в коридор, где нос к носу столкнулась с Димой и по взгляду поняла, что парень тоже играл на стороне Машки. Катя плелась по коридору, глотая слезы гонимые ругательствами, словно плетьми. Она не знала всех слов, которые бросал одноклассник, но звучали они очень грубо. Можно было забить голову рифмами, можно было не слушать, но чувство вины решило, что она достойна каждого выражения. А вдруг одноклассники, правда, поспорили на что-то серьезное? Если бы не глупая невнимательность. «Коза Криворука, чмошница, недоразвитая!» следовали по пятам более-менее знакомые эпитеты. Дима держался по одоле с точностью снайпера, бил в самое сердце. «Это еще что такое?» – возмутился взрослый голос. «Неужели учитель?» Дима остановился, а катер ванула вперед и добежала до спасительного туалета, скрываясь среди голубых стен и неприятных запахов. Впрочем, от нее, по ощущению, воняло куда сильнее. Помоями и протухшей рыбой, криворукостью и неудачами – Холодная вода в кране показалась незаслуженным блаженством. Катя вышла, когда прозвенел звонок. Учителя разбрелись по кабинетам, а ученики по домам и классам. И только почувствовав, как пусто и спокойно вокруг, Катя поняла, какую глупость совершила, решив остаться. Страхи подбежала к окну, чтобы увидеть крыльцо школы. Одноклассники ждали у колонны. Дима нервно курил, Маша жестикулировала, а Света кивала. По щекам Кате снова потекли слезы. это троица что, собирается убить ее за проигрыш? Смерть-круговерть!» Не думая ни о чем больше, Катя побрела в библиотеку. Переждет час или два. Не станут же ее караулить до вечера. К счастью, библиотекарша Мария Васильевна общалась по телефону и не обратила внимания на вид ученицы. Иначе забросала бы вопросами, и Катя зарыдала бы снова, почувствовав себя еще несчастней. Забившись в дальний угол, Катя достала блокнот. Но стихи не шли, и рифмы угасли. Что сделают с ней завтра Машка и остальные? Подождут с лопатой у дома и похоронят во дворе? Или не станут оттягивать и все-таки совершат самосуд сегодня? Катя рисовала бессмысленные закорючки и снежинки, как вдруг ощутила озноб. Мурашки побежали по телу. Захотелось укутаться в плед, а лучше спрятаться куда угодно, хоть в гробницу. Кожей она ощутила взгляд, и эта мысль была еще неожиданней нахлынувшего страха. Катя медленно огляделась. Мария Васильевна ушла в подсобку, а больше в зале никого не было. Тишина. Катя посмотрела вверх, потом вниз, на всякий случай заглянула под стол. Пусто. Сердце словно сжималось под прессом. Она поежилась, а затем дернулась, как от падения во сне, и тут же обернулась. Ощутила, как волосы поднимаются у корней, словно шерсть дикого зверя. На стене отражалась ее тень. И ничего кроме. Катя склонила голову на бок. Изобразила на пальцах собаку с открытой пастью. Тень повторила движение. «Напасть, масть, напасть!» Бешеный стук в груди понемногу замедлялся. Тогда Катя выдохнула и пожала плечами, возвращаясь к рисункам. «Катенька, мы закрываемся!» Жизнерадостный голос привел ее в чувство. Катя с трудом открыла глаза. Ресницы слиплись от слез, а голову словно утрамбовали ватой. Она поднялась, потерла затекшую шею, выглянув в окно, ахнула. «Уже так темно!» Испокойная библиотекарша из подсобки твердила о чрезмерной любви ученицы к учебе. Катя не дослушала. Она покинула библиотеку так быстро, словно за ней гнались пчелы. Уроки не сделаны, это плохо. А до дома бежать и бежать. Хорошо, что мать работает допоздна и не узнает, как задержалась дочь. Гардероб уже был закрыт. Недовольная вахтерша отдала куртку, которую оставили работники перед тем, как уйти домой. На пустынной улице горели фонари. Шел снег. Катя брела по аллее, глядя в окна домов. Люди за ними смотрели телевизоры, готовили, ругались. В некоторых еще мерцали гирлянды, неубранные после Нового года. Катя сутулилась, стараясь не думать о завтрашнем дне. «Может, прогулять школу? Было бы конец недели, а так... Возможно, невозможно, глупая рифма». Катя скривилась. Неподалеку от нее выругались, от чего горло сжалось спазмом, а тело покрылось холодным потом. Она в панике обернулась и увидела рядом с поникшим деревом молодого мужчину. «Всего-то», — подумала Катя и выдохнула. «Привет», — незнакомец выглядел испуганным, словно его застали врасплох. В руках он держал провода с присосками на концах. «Не поможешь мне?» Катя пожала плечами. «Почему бы и нет?» «Домой ведь и так опоздала, а доброе дело в карму всегда зачтется». Береза под светом фонари выглядела жухой. «Подержи вот здесь!» На вид ему было не больше тридцати. Он велел прижимать присоски к стволу, а сам распределил по земле оставшиеся. «Вот так, все на месте. Теперь снимем показатели». Подул ветер, и Катя поежилась, поднимая взгляд. Ветки дерева покачивались на фоне черного неба. Незнакомец достал из кармана пульт, защёлкал кнопками. «Оно болеет немного», — пояснил, не отрываясь от дисплея. «Будем лечить». Катя с умным видом кивнула. Дерево верно нуждалось в тепле и витаминах, ведь растениям нужны витамины. «Кстати, я Антон», — он улыбнулся. «Спасибо за помощь». Катя почувствовал румянец на щеках. В голове закрутились рифмы. «Антон, патифон стадион!» Она стыдливо отвела взгляд, словно произнесла это вслух. «Я спрашиваю как тебя зовут?» Произнес Антон, судя по тону, раз в третий. «Катя!» Ответила она, гордая своей отыкчивостью. «Значит так, Катя!» Продолжил он серьезно. «Тебя родители не учили, что к незнакомым мужчинам на темной улице подходить опасно? А вдруг я маньяк, и сейчас уведу тебя в подвал?» Он махнул в сторону старого дома, где красовалась запертая дверь Катя захлопала ресницами Мужчина смотрел по-учительски, по-хозяйски «Зотова тебе в ухо посвистеть! Тормоз! Тупая дура!» Катя негромко всхлипнула и зарыдала «Эй, ты чего?» – испугался Антон А Катя заныла утробным воем Сопли текли из носа, смешиваясь со слезами. Ну и пусть. Пусть лучше уведет в подвал и запрет там. Она не вернется в школу, не войдет в класс, где все ее ненавидят. Пусть хоть семь шкур с нее спустит. «Так, слушай, это ненормально», — решил мужчина. «Я отведу тебя домой. Только не ори так. А то люди и правда подумают, что я маньяк. А мне с вашим миром вообще связываться неохота». «Каким еще нашим миром?» Но мысль растворилась в снегопаде. Катя кулаками вытерла слезы, позволяя новому потоку течь по проложенной колее. Антон собрал аппаратуру в сумку, закинул на плечо. Катя наблюдала за неловкими движениями и узнавала себя. Как бы ни называлась его работа, он в ней точно недавно. Когда Антон повел ее по улице, придерживая за локоть, она все еще силилась остановить слезы. Нужно успокоиться твердила она если мамаы спросит что случилось я опять дерево не туда «А что стряслось то антон огляделся и катя будто взорвалась выплескивая накопившиеся за школьные годы а насмешках одноклассников о своей дурацкой памяти о невнимательности о физруке который живет только за тем чтобы унижать школьников рассказала и о злосчастном баскетболе Антон дослушал, не перебивая, а после ответил. «Это интересно. Мне, пожалуй, стоит наведаться в вашу школу», — почесал подбородок. «Знаешь ли, по работе». А, «А кем вы работаете?» Она напоследок всхлипнула и успокоилась. «А ты никому не расскажешь?» Новый знакомый подмигнул, и Катя пожала плечами. «Да кому ей рассказывать? Машке, что ли?» «Я ловец теней». Ищу в вашем городе зараженные тени. На днях мы получили сигнал, что здесь находится вирус. «Вы, вы надо мной смеетесь!» – тяжело вздохнула Катя. «Упаси небо!» – он. «Если посмотришь на меня внимательно, то заметишь, что своей тени у меня нет». Катя остановилась, глядя с подозрением. Антон демонстративно вышел под ближайший фонарь, и стало ясно, что он говорит правду. Снег вокруг оставался кристально чистым, без намека на тень, словно новый знакомый призрак, словно его здесь нет. Стоило испугаться, но Катя ощутила небывалую легкость. Она потопталась на месте, подошла к Антону, осмотрелась. Ее собственная тень ложилась на снег серым пятном. «Тень, мишень, дребедень». «Это чтобы вас нельзя было заразить?» — догадалась Катя. «Чтобы заразить было тяжелее», — поправил он загадочный щурец. «Знаешь ли, никто не защищен от вируса. Даже такие, как мы». Катя задумалась. Антон выглядел обычным среднестатистическим человеком, но если это не так, то кто он? Насекомые? Привидения? Пришелец? Она хотела расспросить о многом, но выдавила лишь... «Значит, те не могут болеть». «Болеть может все», — весело заверил Антон. «Тебе наверняка знакомо чувство необъяснимой ярости, когда хочется все ломать, бросать вещи по комнате, срываться на близких». «Обычно на мне все срываются», — пробормотала Катя. «Тогда ты в курсе». «Так вот, многие люди носят за собой заразную тень. Чаще подростки. Перестройка организма и все такое не будут даваться в детали. А некоторые штаммы способны даже поглощать носителей. Да-да, один раз из-за них чуть конец света не наступил». К счастью, сегодня это большая редкость. Он говорил эмоционально, словно ученик, выступающий с докладом по любимой теме. Катя угадала. Работал Антон недавно, можно сказать, стажировался. Ему доверили искать зараженные тени и вирусы в этом районе. Большая честь для новичков. Ближе к дому Катя осознала, что поняла и запомнила самую малость. Она горько вздохнула. Столкнуться с таким чудесным сумасшествием и ничего не запомнить. Сумасшествие, нашествие. Надеясь на новую встречу, она попросила прийти Антона к ней в школу, пообещав показать ему вселенское зло. Ночью Кате приснился кошмар. На потолке висела темная тень смотрела на нее из угла комнаты. От взгляда сковывала внутренность и сжимала грудь, мешая кричать. И вдруг тень сама завопила так, что заложила уши, а Катя проснулась с колотящимся сердцем в холодном поту. В школу она пошла только ради встречи с Антоном. Хотела рассказать сон, а вдруг ее тени коснулся вирус. Вот прямо вчера на уроке физкультуры. Ведь Машка была в бешенстве, да и Дима тоже. Кто-то из них наверняка заражен. Катя вошла в класс вместе с учителем. Весь урок ее сверлили глазами, а Маша то и дело посылала записки с угрозами спасло то, что месячную норму слез она выплакала накануне, а в сердце, как ни странно, поселилось спокойствие. За пять минут до перемены Катя попросилась выйти. Она прогулялась до первого этажа, вдыхая запахи книг и строгости. Заглядывала в кабинеты, но так и не встретила вчерашнего незнакомца. В конце второго урока снова отпросилась, но ловец теней словно жил только в ее воображении за ребрами кольнула от мысли «А вдруг привиделся? А вдруг она все придумала? Разве бывают в мире такие люди?» Но после третьего урока снова отправилась на поиски. Встретив у раздевалки Антона, она едва не вскрикнула, настолько успела увериться в своей ненормальности. Антон выглядел веселым. Поделился, что ему доверили проверить всех работников и учащихся школы. «И меня тоже». — подумала Катя. «А как лечат человеческие тени?» — вспомнила она вчерашний аппарат с проводками и присосками. «Вы ведь не рассказываете каждому о своей работе?» «Верно, не рассказываю», — подтвердил он. «Больные тени я забираю ночью, а к утру возвращаю. Люди даже не помнят, что болели. Точнее, даже не знают. Только просыпаются обновленными, знаешь ли. Ведь с болезнью стираются плохие мысли», — подумал и добавил. И любые воспоминания о лавце. Нам вовсе не нужны заголовки о паранормальном в газетах. Катя прикусила губу от тоски. Она уже знала, что не сможет поведать про сон. Сон, клон, поклон. Но мне вы рассказали, она спрятала руки за спину. Почему? Антон задумался, пропуская пятиклассников к гардеробу. Не знаю, Катя. Он усмехнулся. «Хотел поднять тебе настроение, подбодрить, наверное». «Еще немного помолчал и добавил». «Поделиться хоть с кем-то». «Когда начинаешь работать среди людей, знаешь ли, тяжело без общения?» «Без честности». Она кивнула. «Выходит, вы не человек». Почему-то ей стало его жаль. Она не могла понять причин. «Теперь уже нет» сказал тихо и серьезно. Почти нет. Прежде чем Катя успела задать новый вопрос, Антон надел счастливую маску и заявил, что ему пора, нужно проделать большую работу. Затем попрощался и ушел. Просто скрылся в толпе учеников с номерками, как будто исчез. Катя проснулась от нехватки воздуха. Тень сползла по стене, легла на одеяло. Тяжелое, грубое, сильное. Спертое дыхание отозвалось свистом. Катя пыталась закричать, но тень нависла над ней, погружая комнату во мрак. Тень. Она была везде. Вдруг на стене появилось пятно света, напоминающее перевернутую улыбку. И еще одно. И еще... «Вот уже десять ртов распахнулись в разных частях комнаты, и раздался виск! её виск!» Мама не постучалась проверить, а значит, снова приснилась. Постель намокла от пота, волосы прилипли ко лбу. Катя пыталась отдышаться, словно пробежала марафон. А в ушах стоял нечеловеческий, жалобный крик. «Крик, миг, тупик!» «Нужно рассказать, ему нужно признаться», — повторяла она, собираясь в школу. «А если тень ее поглотит, что будет тогда?» Попыталась вспомнить, что говорил Антон о подобном явлении, но не смогла. Только предположила, что ничего хорошего ждать от больных теней не стоит. Если тьма сожрет ее, Катя точно окажется в вакууме, беспамятстве, окутанная страхами и болью, плохими воспоминаниями и жалостью к себе. «Да!» «Иначе и быть не может!» От мыслей начинало тошнить. окончании рассказа Анны Волок «Ловец зараженных теней» в следующем подкасте «Модели для сборки».